Вместе с черно-бурыми спали 20 гостей охотников красных лисиц. Лежали все в повалку на оленьих шкурах. Под утро ему приснилась Канда. Он видел, будто она сидит во враге около ручья. Сидит так беспечно, не знает, что вот сейчас придёт Куолу и унесёт её. Ао должен ее спасти. Вот он уже спускается во враг, он торопится, бежит, он уже близко. Ао хочет приблизиться к Канде.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 Ау сбежал вниз и стал черпать горстью студеную воду.